Глава двадцать «К ректору! Оба!» Клацнув зубами по стеклу, я сделала первый глоток и робко посмотрела на ректора. В голове назойливым мухорогом зудела мысль, что я видела мужчину без рубашки и совершенно этого не помнила. «Неудачница Кэсси, только с тобой могло произойти настолько нелепое и глупое происшествие». «Вы невольно. Тут ректор усмехнулся, словно не поверил до конца в случайность произошедшего. Услышали разговор двух старшекурсников о весьма... некрасивом споре. И вместо того, чтобы сообщить об этом мне или же вашему декану, вы решили разобраться с ситуацией самостоятельно, подвергнув себя напрасному риску. И опискнула, и снова уткнулась в стакан. А Рамир продолжил. Далее. Сообщив предполагаемой жертве о споре, вы снова предпочли оставить руководство Академии в неведении, таким образом лишая лернантов, задумавших непотребства, законного наказания. Неужели вам не хотелось бы, чтобы подобные «сделки» прекратились?» Я смущенно кивнула, не выдержав серьезного взгляда ректора. «И после того, как фортарион открыто пригрозил вам расправой за сорванную сделку, вы...» «Дальше продолжите сами?» «Снова не обратилась к вам за помощью», — пропищала я, чувствуя себя придавленной тяжелой каменной плитой. «Именно. И что мы имеем в итоге?» «Лернант, почувствовавший свою полную безнаказанность, зашел дальше некуда, использовал против вас магию, заставив...» «И тут впервые за время нашей беседы запнулся сам ректор». Я невольно бросила быстрый взгляд на мужчину и заметила, что он... Смутился? Кашлинов, Рамир продолжил. «Заставив вас найти меня. Не нужно быть магистром ментальной магии, чтобы понять, чего он добивался. Если бы не ваш амулет, мне понадобилось бы значительно больше времени на то, чтобы понять, что же с вами произошло. Понять, что вы — глупая жертва, а не злостный нарушитель, Лернантри Ригантония» я машинально поднесла руку к амулету на груди и сжала его. Но я не могу проигнорировать ряд нарушений, которые вы все же допустили. Наказание будет, но о нем я сообщу после того, как побеседую с Фортарионом Оригурийским. А сейчас вы свободны, Лернант. На негнущихся ногах я проковыляла к двери и вышла, чувствуя себя припаршиво и надо же было столкнуться в дверях с тем, кого я хотела видеть меньше всего — с Дракловым драконом. Тот смерил меня презрительным взглядом и вошел в кабинет, грубо зацепив плечом. Я не стала противиться желанию и припустила вперед по коридору, мечтая поскорее оказаться как можно дальше отсюда. Все еще, пребывая в растрепанных чувствах, добралась до комнаты в общежитии и, ожидаемо, нашла Рими на своей кровати». Элли снова где-то пропадала, но сейчас это было к лучшему. Не хотелось при подруге ругаться с Кучином. «Рими!» — громко возвестила я о своем прибытии, захлопнув за собой дверь. Кучин вздрогнул и моментально проснулся. «Ну и чего шумишь? Не исключили же!» — заворчал он, начиная облизывать лапку и умываться. «Откуда ты знаешь?» — я наклонила голову, внимательно глядя Кучину в глаза. «Нос не красный!» глаза не мокрые от слез. Риме лениво потянулся и зевнул. «Очевидно же, что ты пока еще лернант Академии». Я форкнула, не найдя остроумной шпильки в ответ. Сев на свою кровать, снова ощутила нарастающую панику. «Неизвестно, что скажет ректору вредный дракон, и каким будет вывод Рамира. Вдруг он решит, что проще выгнать меня из Академии, чем решать проблему с королевским протеже». «Перестань накручивать себя», — спокойно заметил Кучин. Подойдя ко мне, он нагло забрался на мои колени и улегся калачиком. Кажется, его не смущало, что его попа и часть правого бока ощутимо свисали по сторонам. «Хотела бы я поменяться с тобой местами», — вздохнула я, машинально погружая пальцы в темную шерсть. Кучин начал утробно мурчать, даря мне немного успокоения. «Не хотела бы», — сказал он и зевнул, ведь тогда за тобой не бегали бы драконы. Сначала я хотела скинуть наглое животное со своих ног, но, увидев, как заразительно смеется Рими, не удержалась от улыбки. — Все мужчины такие, Рими? – спросила я, снова гладя кучины между ушек. — Какие? Умные, саркастичные и безумно обаятельные? Дождавшись моего кивка, он продолжил. — Нет, таких, как я, больше не существует. Беседа с Кучином немного отвлекла меня от грустных мыслей о том, какое наказание придумает ректор. К тому моменту, когда в стенах Академии прозвучал призыв к обеду, мы с Рими уже успели обсудить все важное и неважное и просто молчали. Вздрогнув от резкого звонка, Кучин перестал урчать и посмотрел на меня с привычным шкадливым выражением в больших голубых глазах. «Война войной, а обед по расписанию». Я нервно хихикнула и, аккуратно переложив Риме на кровать, встала. «Ты прав в одном, Риме, сказала я, отряхнув одежду. «Пока меня не исключили, а значит, еще повоюем. А раз так, то подкрепиться — не самая плохая мысль». Пообещав Кучину принести угощение от тетушки Мисси, я с тяжелым сердцем отправилась в столовую, не зная, что меня там ждет. «Будут ли снова указывать пальцем в мою сторону?» и шептаться за спиной, назовут ли в открытую подстилкой ректора с легкой руки Регины, или же снова встречу фара, осыпающего новыми угрозами и обвинениями. Едва я зашла в наполненный лернантами зал, как шум и гомон стихли, и только где-то за дальними столами печально звякнула одинокая ложка. Набрала в легкие побольше воздуха и сделала первый шаг внутрь чувствуя себя несправедливо осужденным, пробирающимся через озверевшую толпу к своему эшафоту. Вот только я знала одно. Ни в коем случае нельзя показывать своего страха, своей слабости и того, что их мнение что-то дозначит. Да Выпрямив спину, я твердой походкой дошла до стойки с едой. Передо мной стояло несколько лирнантов, набирающих себе на подносы тарелки, вовсе не собирающихся пропускать меня вперед, Было бы эффектно, если бы они отшатнулись от меня, как от прокаженной, и уступили месту раздачи. Я усмехнулась своим мыслям и поймала грустный взгляд родственницы Лиджи, Кивнув ей, я поздоровалась и прикрыла глаза, терпеливо дожидаясь своей очереди. Постепенно голоса учеников снова заполнили зал, и я смогла незаметно выдохнуть напряжение, сковавшее спину. Вот только едва подошла моя очередь, и я с улыбкой подала Мисси пустой поднос, как разговорившиеся было лернанты снова резко замолчали. И в появившейся тишине гулко отозвались тяжелые шаги вновь прибывшего. У меня было два варианта того, кем мог оказаться этот опоздавший на обед. И я меньше всего хотела бы встретить сейчас в столовой оба возможных варианта. Я могла бы обернуться чтобы перестать терзаться сомнениями и нервничать, но мое тело словно сковал ледяной панцирь. Тяжело сглотнув, прикрыла глаза. «Что-то тебя становится слишком много в моей жизни, малявка». Слишком громко в могильной тишине прозвучал злой шепот дракона. Сердце силой ухнуло в ребра и замерло. Кровь тяжелым напором ударила в виски, «Дракулов дракон, почему он не мог сделать вид, что не заметил меня?» «С радостью исчезла бы из твоей жизни. Вот только ты постоянно вмешиваешься в мою», — ответила я, продолжая улыбаться одними губами. «Зря улыбишься, сказал Фар, подойдя ближе и заглянув в мое лицо. «После обеда нас вызывают к Ромиру в кабинет. Вдвоем». «От этой новости мне стало дурно». Голова закружилась, и внезапно пол словно растаял под ногами. Я судорожно вцепилась в край стойки и быстро задышала. — Эй, ты что, еще не пришла в себя? Какого Дракхала тебя выпустили из медблока? Я настолько удивилась словам дракона и какой-то странной злой заботе в его тоне, что взглянула тому в лицо. И удивленно замерла. В его глазах ясно читалось беспокойство. — Но Дракхал его забери. «С чего такие перемены?» Вместо того, чтобы проникнуться его внезапным сопереживанием, я почувствовала, как во мне закипает лава. Сжав пальцы вокруг холодной каменной столешницы, я медленно выпрямилась, продолжая смотреть дракону прямо в глаза, и ответила. праздное любопытство или пытаешься узнать, насколько хорошим вышло зелье? Тебе для справки нужно внести сведения о том, как долго длится эффект, Или, быть может, интересно, какими были ощущения после?» Фар молчал. С каждым моим словом вина все глубже пряталась на дно ледяного озера, плескавшегося в его глазах. Когда я уже подумала, что он вот-вот выдаст ответную тираду, дракон резко развернулся и пошел прочь из столовой, так и не дождавшись своей очереди на раздаче. Когда его тяжелые шаги стихли, По залу раздался многократно усиленный от дублирования шум скрипа стульев и поворота в мою сторону множество голов. Жарх! Нашли себе развлечение. Передернув плечами, я приняла из рук грустно улыбающейся тетушки Мисси, заполненный яствами поднос, и тихо поблагодарила ее. Свободного места для меня не нашлось, и я подошла к широкому подоконнику у большого окна, расположенного между столиками, и со злостью нагло поставила свой поднос прямо на грубый камень. «Дракхлова Академия. Я никогда не смогу ее полюбить».